«Я вам не верю», — спустя минуту твердо произнес Мэйер. «В чем?» — удивился я. «В том, что эти законы проработаны так хорошо, как здесь у вас проработать невозможно? Ну нет у вас экономистов столь высокого уровня, и с математиками тоже не слишком хорошо. Или в том, что это сделали англичане?» Мейер насупился и промолчал. «А что тут можно было ответить?» Тексты всех планируемых принятию законопроектов, а также великолепный доклад, обосновывающий их принятие, он помнил, вероятно, ничуть не хуже меня, да еще и, возможно, гордился тем, как все скрупулезно рассчитано и как четко, логично изложено, мол, знай наших, и даже не задумывался, кто и как все это рассчитал и выверил. Все равно я не буду выступать против принятия этих законов. Твердо заявил он после нескольких минут раздумий над полученной информацией. Да бога ради, господин Мейер, усмехнулся я, я же вам уже говорил, что не собираюсь просить вас об этом. Мейер снова задумался. Черт, прости, Господи, запоминание нечистого, этот разговор просто выворачивал ему мозги. Перед началом беседы для него верного слуги Господа нашего Иисуса Христа все было ясно и понятно. Вот верные последователи его, вот отринувшие волю его. И среди них этот сидящий перед ним русский, обманом и ложью наложивший лапу на то, что он даровал верным детям его и теперь нагло набивающий свои карманы. Поэтому и сама встреча была для Мейера скорее удовлетворением собственного любопытства. До сих пор он знал этого русского шапочно, так почему бы не познакомиться поближе. К тому же, чего греха таить, было и греховное желание слегка потешить самолюбие. Посмотреть, как великий князь, брат покойного императора, будет лебезить и заискивать перед ним, уговаривать, просить, сулить разные блага. А он, мэйер, как и подобает верному рабу Божию, твердо и с достоинством отвергнет гнусные соблазны, заставляя лукавого чьим приспешником и слугой, несомненно, является этот русский, визжать от злости в аду. Но все пошло кувырком. А может, он, мэр, все-таки чего-то не понял? Давайте-ка разберемся, ваше высочество. Неожиданно терпеливым тоном обратился ко мне мой гость, заставив меня довольно усмехнуться про себя. Как-никак он впервые назвал меня высочеством. Просто поразительный прогресс. Готов приложить к этому все свои силы, уважаемый господин Мейер, с максимально возможной почтительностью ответил я. Баш на баш, так сказать. Вы ко мне с почтением, ну и я к вам. А то сидит, понимаешь, корчит из себя верховного судью. Вы не собираетесь ни бороться против принятия фольксраадом новых законов о многообложении, не каким-то образом обходить их, я так понял?» Я усмехнулся уже в открытую. «Не совсем. И бороться, и обходить я планирую, причем так, чтобы любой внешний наблюдатель считал, что я делаю это совершенно искренне, но... Я обещаю вам, что все мои самые громкие усилия, во-первых, не приведут к тому, что эти законы не будут приняты, и, во-вторых, большинство моих ухищрений по сокращению сумм, которые мои компании должны будут выплачивать в соответствии с новыми законами, на самом деле формально не будут их нарушать. А тех же, которые будут, я обезуюсь тем или иным способом уведомлять вас, дабы вы, поймав меня, так сказать, на горячем, еще более упротили свой авторитет среди своих коллег и избирателей. Мейер задумчиво пожевал губами. «И зачем это вам?» Я терпеливо повторил. «Потому что для меня главным теперь является не допустить сюда англичан. А лучшим залогом этого я считаю вас, как одного из самых непримиримых их противников» лучше всех, способного подготовить бура в трансвале к грядущему столкновению с Британией. Мэйр пропустил мою лесть мимо ушей и снова уточнил. «Но серьезно препятствовать принятию законов вы не собираетесь?» «Нет», — кивнул я и пояснил. «Максимум пять-шесть проплаченных статей в англоязычной прессе для ойтландеров» и несколько патетических бесед с Крюгером, Жубером и еще парой-тройкой господ, кои числятся в моих друзьях». Мэйер усмехнулся, явно обратив внимание на мое «числиться» и еще раз уточнил. «То есть вы готовы смиренно принять закон, даже несмотря на то, что он, по вашим словам, разработан англичанами?» «Не только несмотря» но и во многом благодаря этому, Лука, — ответил я. — Вспомните, я же задавал вопрос, насколько вы верите, что англичане сделали это бескорыстно? Мэр медленно кивнул, не отрывая от меня напряженного взгляда. Я широко улыбнулся. Вот в этом-то и дело. Они при разработке уже заложили в законы экономические механизмы, которые позволят английским компаниям, спустя несколько лет полностью подгрести под себя всю добычу золота в Трансвале. Как?» Ошарашенно выдохнул Мэйер. «А я вам покажу», — усмехнулся я скоро, — «как только начнут действовать эти законы». «Вы? Ну да. Ведь эти механизмы на самом деле не эксклюзивны. Их сможет использовать любой, у кого здесь есть достаточная база» и для меня они подходят едва ли не больше, чем для самих англичан, поскольку англичане здесь все-таки вторые после меня. Ну еще бы. В этом мире не было никого, кто знал бы больше меня о слияниях и поглощениях, и у кого была бы хотя десятая часть моего опыта деловых переговоров. Нет, я отнюдь не считал себя самой крупной деловой шишкой этого мира. Здесь и сейчас живут и действуют такие глыбы, как Корнеги, Рокфеллер, Морган и многие другие, не люди, легенды, но их успех связан в первую очередь с тем, что они были первыми. Они делали то, что до них никто и никогда не делал, то, чего до них не существовало, то, против чего не придумано было никакого противодействия. В том же мире, который я покинул, все бизнес-приемы, ну, мягко говоря, с помощью которых они разоряли конкурентов, подгребали под себя их бизнес и строили свои гигантские империи, могли бы сработать только против владельцы пары ларьков. Да и то, смотря где. Во Франции или там, в США это да. А наши ларечники, прошедшие беспредел 1990-х, Этих Рокфеллеров и Морганов на своем болте бы вертели. Что же касается других условий, здесь мы англичан уже переиграли, хотя бы потому, что состоялся наш сегодняшний разговор, — закончил я. Но я не понимаю, — озадаченно начал мэр. Все просто, — перебил я. Англичане никак не рассчитывали, что я кое-что смыслю в экономике. Я для них просто баловень судьбы. Родившийся с золотой ложкой во рту И удачно воспользовавшийся шансов Ну, в крайнем случае, дилетант самородок Так что, по их расчетам, я должен, едва только до меня дойдет слух О планирующихся изменениях, сцепиться с вами в глубоком, Как это называется в их боксе, клинче, отстаивая свои привилегии А я для вас уж простите, слишком крупная рыба И выйти из этого клинча без посторонней помощи вы не сможете. Я хитро прищурился. Не подскажете мне, кого вам пришлось бы звать на помощь в этом случае? Кто еще действительно смог бы вам помочь в борьбе со мной, а не просто оказать моральную поддержку? Тут я сделал короткую паузу, а потом закончил. И заглянем чуть дальше. Чем бы вам пришлось в скором времени расплатиться? «За эту помощь!» Мэйер посидел, опустив взгляд и обдумывая все сказанное, затем глухо выругался. Я одобрительно кивнул. «А что вы хотели, ребята, тягаться с зубрами, у которых за плечами столетия интриг и разводок, даже не отдельных личностей, а целых государств и союзов?» «Но все равно!» — поднял он на меня глаза. — Я не совсем понимаю, что означают эти ваши десять лет. — Ваши десять лет, — поправил я. — Причем, возможно, совсем и не десять, а гораздо меньше. Я был бы уверен, всего в четырех-пяти годах. Далее в настоящий момент планировать можно лишь очень приблизительно. — То есть вы готовы помочь нам подготовиться к нападению англичан? — кивнул Мэйер решив, что нашел-таки мой настоящий интерес в этом деле и, естественно, заработать на этом деньги. Я бы выразился немного не так, с легкой насмешкой сказал я, представляя, как мои следующие рассуждения еще больше запутают бедного мэра. Если мы с вами хотим получить как можно больший срок для подготовки, нам следует убедить англичан, что все развивается по их плану, то есть что я и высшее руководство Трансваля на самом деле сошлись в клинче и теперь являемся непримиримыми противниками друг для друга. Такое развитие событий послужит прекрасным обоснованием того, почему вы начнете поспешно укреплять свою армию. Вот только я боюсь в этом случае буду вам не помощник. Но согласитесь, смешно же будет, если тот, против кого вы станете вооружаться, возьмется поставлять вам оружие. Мейер снова задумался. Было видно, что верить он мне не хотел, но никаких иных удобоваримых объяснений, кроме тех, что были приведены мной уже, пока найти не мог. То есть вы просите, чтобы эти 10 лет вы не будете никак мешать мне действовать на основании принятых вами законов, а также не будете ужесточать их при этом строго наблюдая за тем, чтобы я тоже неукоснительно их соблюдал. А я обязуюсь выплачивать вам все положенные по этим законам, ну, за исключением тех случаев, по поводу которых я найду в законах лазейки. Ну и существенную часть этих выплат вы будете тратить на увеличение собственной обороноспособности», — подытожил я. Мэйер несколько мгновений сверлил меня напряженным взглядом, а затем медленно наклонил голову. «Но учтите», — произнес он, — «я буду внимательно следить за вами. А через пару-тройку лет еще и будете иметь возможность силы заставить меня пожалеть о любом моем нарушении своего обещания», — подытожил я очередной этап нашего разговора. Мэйер кивнул и поднялся. «Прошу вас еще немного задержаться», — обратился я к нему. «У меня есть некоторые мысли по поводу вашего будущего противодействия англичанам, и я хотел бы ими поделиться». «Мы сами решим, как и чем нам ответить англичанам, если они посмеют напасть на нас», — набычился мэйер. «Около двадцати лет назад, — мягко начал я, — я участвовал в войне с Османской империей, государством мусульман у нашей южной границы, с которым Россия воюет уже на протяжении 300 лет. Война продлилась больше года. В ней столкнулись армии численностью в сотни тысяч солдат и тысячи орудий. Мы победили. Но когда мы были уже в шаге от столицы Османов, в Мраморное море вошел флот англичан и... Я на мгновение запнулся, но почти сразу же продолжил. У нас украли большую часть нашей победы. Победы, оплачены десятками тысяч жизней наших людей. Я сделал короткую паузу и закончил. Неужели вы не хотите услышать пару советов от человека, который прошел через такую войну? Мэйр смотрел на меня долго, очень долго а затем медленно наклонил голову. «Мне кажется, я понял вас, ваше высочество, и...» «Да, я выслушаю ваши советы».